каждая из которых дает столько, сколько получает. Именно поэтому можно говорить об обмене словами, если вьется спор, ударами и даже выстрелами. В этих примерах нет полной равноценности, пусть даже ее и можно было бы как-то измерить, но есть постоянный процесс взаимодействия, стремящийся к равноценности. На самом деле в этом есть определенный парадокс. Во всех случаях, каждая сторона пытается одолеть другую, но если только одной стороне в прямом смысле не промывает голову,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 Хотя все это выглядит как небольшая театральная пьеса. Когда предмет перешел к новому владельцу, оба участника торга не думают, что когда-либо еще будут иметь дело друг с другом. Чаще всего такой торг на Мадагаскаре он передается термином, буквально означающим «выбить скидку». Может сам по себе быть источником удовольствия. На Аналокеле большой вещевой рынок в столице Мадагаскара, я впервые пришел с моей подругой, которая собиралась купить свитер. Весь процесс занял около 4 часов. Дело было так. Моя подруга замечала в какой-нибудь палатке подходящий свитер, спрашивала о цену и затем начинала долгий и спор с продавцом, неизменным атрибутом которого были театральные жесты возмущения и обиды и уход с показанным разочарованием. Часто казалось, что 90% времени спора уходило на торг из-за ничтожной разницы в несколько процентов которая становилась делом принципа для каждой стороны, и неготовность торговца их уступить могла погубить всю сделку. Во второй раз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 Некоторым людям это нравится. Обмен позволяет нам избавиться от долгов. Он дает нам возможность расквитаться, а значит завершить отношения. С продавцами мы обычно обще создаем лишь видимость отношений. Соседям обычно по этой причине мы предпочитаем долги не выплачивать. Лора Баханен так описал свой приезд в связи на Ролатив, расположенное в одном из сельских районов Нигерии. Соседи немедленно начали приносить ей небольшие подарки. Два кукурузных початка, кабачок, цыпленок, пять помидоров, пригоршня арахиса. Не имея представления о том, чего от нее ожидали, она поблагодарила и записала в блокнотах имена и то, что они принесли. Со временем две женщины приняли ее к себе и объяснили, что такие подарки нужно возвращать. Считалось совершенно недопустимым просто принять три яйца от соседа и ничего ему не принести взамен. Возвращать нужно было не яйца, а что-то приблизительно равное по стоимости. Можно было до денег.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 поскольку связи могли быть прерваны в любой момент. Есть бесконечное количество вариаций этого обмена подарками по принципу «ты мне, и я тебе». Самый обычный пример – обмен угощениями. Я покупаю кому-то пиво, он мне покупает в следующее. Полная равноценность подразумевает равенство. Но возьмем немного более сложный пример. Я веду друга на ужин в модный ресторан. Через некоторое время он делает то же самое. Антропологи уже давно отметили,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 а иногда и не такого шутливого соревнования. С одной стороны, это всем приносит удовольствие, в конце концов, сколько людей действительно захотят отужинать в шикарном французском ресторане в городом одиночестве. С другой стороны, дело может легко перерасти в игру, участники которой стремятся стать первыми, испытывают манию, унижение, ярость или, как мы скоро увидим, нечто худшее. В некоторых обществах такие игры формализованы, но важно подчеркнуть –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 Бедняк унизил его и выиграл спор, спокойно принеся в жертву цыпленка. Игры такого рода становятся особенно сложными, когда предстоит определенная борьба за статус. Когда предмет спора слишком хорошо очерчен, это создает специфические проблемы. При поднесении подарков царям зачастую является особенно хитроумным и сложным делом. Проблема здесь состоит в том, что никто не может сделать подарок равно царя, за исключением разве что другого царя, поскольку у него по определению и так уже все есть.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 С другой стороны, если дать царю что-то, чего у него еще нет, это может создать вам еще большие трудности. Одна расхожая история о времен ранней Римской империи рассказывала об изобретателе, который с большой помпой принес в дар императору Диберию стеклянную чашу. Император был озадачен, что такого особенного в куске стекла. Изобретатель уронил ее на пол. Она не разлетелась в дребезги, на ней лишь осталась вмятина. Он поднял ее и, просто надавив, вернул прежнюю форму. «Ты рассказывал кому-нибудь еще, как это делаешь?» списал присылал Тиберий, изобретатель уверил его, что нет. Тогда император приказал его убить, поскольку если бы стал известен секрет изготовления стекла, которое не бьется, то его золотые и серебряные сокровища лишились бы всякой ценности. Для того, кто имел дело с царем, самым мудрым было проявить разумное усилие, чтобы сыграть в эту игру, но при этом обязательно проиграть. Арабский путешественник XIV века Ибн Мбатутта рассказывал об обычаях, внушавшего всем ужас царя Синда, который получал особое наслаждение.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 Иногда подарки преподносятся для того, чтобы человек, делающий их, мог что-то попросить. Если вы принимаете подарок, то этим негласно соглашайтесь с тем, что даритель может попросить равноценную по его мнению вещь. Все это, в свою очередь, может незаметно превратиться в подобие миновой торговли, где предметами обмениваются напрямую. А это, как мы видели, происходит даже в том, что Марсель Моос любил называть экономиками дара, хотя в основном между посторонними людьми. Члены общин